О, конечно, осталось. У меня было мое тело, и я стала ощупывать его, исследовать в этом черном замкнутом пространстве, как опытный криминалист изучает место преступления. Странное расследование. Отчего, прикасаясь к своему телу, я ощущала в пальцах легкое щекочущее онемение. Кажется, это был мой страх перед собой? Но я же была прекрасна, и мои мышцы были проворны и пружинисты. Сжав руками свои бедра, словно они были чужими, так никто себе их не сжимает в отчаянном усилии, я смогла под гладкой ароматной кожей прощупать кости. Но внутренней стороны предплечий, от локтей до запястий я почему-то боялась коснуться. Я попыталась одолеть сопротивление, — Что же могло там быть? Руки у меня были закрыты жесткими кружевными рукавами. Ничего не разобрать. Тогда шея. Такие называют лебедиными. Голова, посаженная на ней, с врожденной естественной грацией, с гордостью внушающей почтение, мочки ушей полуприкрытых локонами, два упругих лепестка без украшений, не непроколотые. Почему? Я касалась лба, щек, губ. Их выражение, открытое мне кончиками пальцев, снова меня обеспокоило. Оно не было таким, как мне представлялось. Чужим. Но чего я могла быть чужой для себя, как не от болезни? Из-под тяжка, как маленький ребенок, замороченный сказками, я все же провела пальцами от запястья к локтю, и ничего не поняла. Кончики пальцев сразу онемели, будто мои сосуды и нервы что-то стиснуло. Я тотчас вернулась к прежним подозрениям. Откуда я все знаю? Зачем исследую себя, как анатом? Это не дело девушки, ни ангелиты, ни светловолосой дуэни, ни поэтичный тляникс? И в то же время я ощутила настойчивое и успокаивающее внушение. — Все хорошо, не удивляйся себе, капризуля. Ты была немножко не в себе. Не возвращайся туда, выздоравливай. Думай лучше о назначенном свидании. Но все же что там, где локти и Я нащупала под кожей как бы твердый комочек. Набухший лимфатический узел? Склеротическая бляшка? Невозможно. Это не вязалось с моей красотой, с ее непогрешимым совершенством. Но ведь затвердение там было. Маленькое, я его прощупывала только при сильном нажиме, там, где щупают пульс, и еще одно — на сгибе локтя. Значит, у моего тела была своя тайна, и оно своей странностью соответствовало странности духа, его страхам и самоуглубленности, и в этом была правильность, соответствие, симметрия. Если там, то и здесь, если разум, то и органы, если я, то и ты, я и ты. Всюду загадки. Я была измучена, сильная усталость разлилась по моему телу, и я должна была ей подчиниться. Уснуть, впасть в забытье, в другой, освобождающий мрак. И тут меня вдруг пронизала решимость назло всему устоять перед соблазном, воспротивиться заключавшему меня ящику этой изящной кареты, внутри не столь уж изящной, в этой... Душонки рассудительной девицы, вдруг слишком далеко зашедшей в своем умниченье. Протест против воплощенной красоты, прикрывшей знаки рабства. Так кто же я? Сопротивление мое переросло в буйство, в бешенство, от которого моя душа горела во мраке так, что он, казалось, начал светлеть. Однако в целом все может быть иным. Что это? Откуда? Дух мой? Благодать? Мой Бог? Нет, я была одна. И я... Единая сорвалась с места, чтобы ногтями и зубами впиться в эти мягко усланные стены, рвала обивку. Ее сухой жесткий материал трещал у меня в зубах. Я выплевывала волокна вместе со слюной. Ногти сломаются, ну и ладно, вот так. Не знаю, против кого, себя или еще кого-то, только нет, нет, нет, нет. Что-то блеснуло. Передо мной вынурнула из тьмы как бы змеиная головка, но она была металлической. Игла? Да, что-то укололо меня в бедро с внутренней стороны повыше колена. Это была слабая, недолгая боль. Укол? И за ним ничто. Ничто. «Сумрачный сад». Королевский парк с поющими фонтанами, живыми изгородями, подстриженными на один манер, геометрией деревьев и кустов, лестницы, мрамор, раковины, амуры. И мы вдвоем. Банальные, обыкновенные, но романтичные и полные отчаяния. Я улыбалась ему, а на бедре носила знак. Меня укололи. И теперь мой дух, против которого я бунтовала, и тело, которое я уже ненавидела, получили союзника. Правда, он оказался недостаточно искусным. Сейчас я уже не боялась его, а просто играла свою роль. Конечно, он все же был настолько искусным, что сумел навязать мне ее изнутри, прорвавшись в мою твердыню. Но искусен не совсем, я видела его сеть. Я не понимала еще, в чем цель, но я уже ее увидела, почувствовала, а тому, кто увидел, уже не так страшно, как тому, кто вынужден жить одними домыслами. Я так устала от своих метаний, что даже белый день раздражал меня своей пасмурной торжественностью и панорамой садов, предназначенных для лицезрения Его Величества, а не зелени. Сейчас я предпочла бы этому дню ту мою ночь. Но был день, и мужчина, который ничего не знал, ничего не понимал, жил обжигающей сладостью любовного помешательства, наваждением, насланным мною. Нет, кем-то третьим. Селки за западня, ловушка со смертельным жалом, и все это я. И для этого струи фонтанов, королевские сады и туманные дали? Глупо. О чьей погибели речь? О чьей смерти? Разве недостаточно подставных свидетелей? Старцев в париках, виселицы, яда? Что же ему еще? Отравленные интриги, что подобают королям? Садовники в кожаных фартуках, поглощенные куртинами всемилостивейшего монарха, нас не замечали. Я молчала, так мне было легче. Мы сидели на ступенях огромной лестницы, сооруженной будто для гиганта, который сойдет когда-нибудь с заоблачных высот, только для того специально, чтобы воспользоваться ею. Символы, втиснутые в ноги хамуров, фавнов, селенов... Восклизлые, и стекающие водой мрамор были так же мрачны, как и серое небо над ними. Идиллическая пара, прямо Лаура и Филон. Но столько же здесь было и от Лукреции. Я очнулась здесь, в этих королевских садах, когда моя карета отъехала и пошла легко, как будто только что выпорхнула из ванны, источающей душистый пар, и платье на мне было уже другое. Весеннее своим затуманенным узором оно робко напоминало о цветах, намекало на девичью честь, окружало меня неприкосновенностью розовоперстой зари с перстами пурпурными эос. Но я шла среди блестящих от росы живых изгородей уже с клеймом на бедре, к которому не могла прикоснуться. Да в этом и не было нужды, довольно того, что оно не стиралось в памяти. Я была плененным разумом, закованным уже с пеленок, пробудившимися в неволе и все-таки разумом. И поэтому, пока мой суженый еще не появился, и поблизости не было ни чужих ушей, ни той иглы, я, как актриса, перед выходом на сцену пыталась пробормотать про себя те слова, которые хотела сказать ему, и не знала, удастся ли мне их произнести при нем. Я пробовала границы своей свободы, ощупью исследуя их при свете дня. Что особенного было в этих словах? Только правда. Сначала о перемене грамматической формы, потом о множестве моих плюс перфектов, обо всем, что я пережила, и о жале, усмирившем мой бунт. Отчего я хотела рассказать ему все? Из сострадания, чтобы не погубить его? Нет, ибо я его совсем не любил но чтобы предать чужую злую волю, которая нас свела. Ведь так я скажу, что хочу пожертвовать собой, избавить его от себя, как от погибели». Нет, все было иначе. Была еще и любовь, я знаю, что это такое. Любовь пламенная, чувственная и в то же время пошленькая. Желание отдать ему душу и тело лишь постольку, поскольку этого требовал дух моды, обычаи, стиль придворной жизни... О, как-никак, а все же чудесный, галантный грешок! Но то была и очень большая любовь, вызывающая дрожь, заставляющая колотиться сердце. Я знала, что один вид его сделает меня счастливой. И в то же время любовь очень маленькая, и не приступающая границ, подчиненная стилю, как старательно приготовленный урок, как этюд на выражение мучительного восторга от встречи наедине. И не это чувство побуждало меня спасать его от меня или не только от меня, ибо когда я переставал рассуждать о своей любви, он становился мне совершенно безразличен. Зато мне нужен был союзник в борьбе с тем, кто ночью вонзил в меня ядовитый металл. У меня никого больше не было, а он был мне предан безоглядно, и я могла на него рассчитывать. Однако я знала, что он пойдет на все лишь ради своей любви ко мне. Ему нельзя было доверить моего тайника души. Оттого я и не могла сказать ему всей правды, что и моя любовь к нему, и яд во мне из одного источника и потому мне мерзки оба и предназначавший и предназначенный и я обоих ненавижу и обоих хочу растоптать как тарантулов но не могла я ему этого выдать он-то в своей любви, конечно, был как все люди, и ему не нужно было такое мое освобождение, которого жаждала я, такой моей свободы, которая сразу отбросила бы его прочь Я могла действовать только ложью, добиваться свободы именем любви, ибо только так можно его убедить, что я жертва неведомого. Короля, но даже если бы он посигнул на его величество, это бы меня не освободило. Король, если и был на самом деле виновником всему, то таким давним, что его смерть ни на волос не отдалила бы моего несчастья. Чтобы проверить себя, способна ли я убеждать, я остановилась у статуи Венеры Калипиги, чья нагота воплотила в себе символы высших и низших страстей земной любви и принялась в одиночестве готовить свою чудовищную весть, эти мои обличения, оттачивая доводы до кинжальной остроты. Мне было очень трудно. Я все время натыкалась на непреодолимую преграду. Я не знала, когда мой язык сведет судорога, на чем прервется дыхание, потому что и дыхание тоже было моим врагом. Не во всем лгать, но и не касаться сути истины, средоточения тайны. Я лишь могла постепенно уменьшать ее радиус, приближаясь как бы по спирали. Но когда я увидел издали, как он шел, а потом почти побежал ко мне, маленькая еще фигурка в темной пелерине, я поняла, что ничего не выйдет. В рамках галантного стиля мне не удержаться. Что это за любовная сцена, в которой Лаура признается Филону в том, что она — приготовленная для него орудие пытки? Даже если бы путем иносказания я преодолела бы мое заклятие, все равно бы я снова обратилась в ничто, из которого возникло. И вся его мудрость была здесь ни к чему. Прелестная дева, которая считает себя орудием тайных сил и бормочет о каких-то системах, о стигматах, о заклятиях. Да если она говорит так и о таких вещах, то право эта девица помешана. Ее слова свидетельствуют не об истине, а лишь о галлюцинациях, и потому она достойна не только любви и преданности, но и жалости. Движимый этими чувствами он, может быть, и сделает вид, будто поверил всему, что услышал, опечалится, станет уверять, что готов погибнуть, но освободить, а сам кинется за советами к докторам, и по всему свету разнесет весть о моей беде. Я уже сейчас готова была его оскорбить. При таком сочетании, конечно же, чем заботливее любовник, тем ненадежнее союзник. Во имя своего счастья он наверняка не захочет отказаться от роли любовника, ведь его-то безумие нормальное, крепкое, солидное, последовательное. Любить ковром стелиться мне под ноги, но только не играть в анализ чудовищной загадки «Откуда берет начало мой дух?» И получалось, что если я создана ему на погибель, то он должен погибнуть. Я не знала, какая часть меня ужалит его в объятии, локти, запястья. Это было бы слишком просто, но я уже знала, что иначе быть не может. Теперь мне надо было пойти с ним по тропинкам, услаждающим взор творениями искусственных мастеров паркового искусства. Мы сразу же удалились от Венеры Калипиги, ибо откровенность, с которой она выставляла на показ свою суть, была неуместна на ранней романтической стадии наших платонических вздохов и робких надежд на счастье. Мы прошли мимо фаунов, тоже откровенных, но на свой лад, каменное плоть этих кудлатых мраморных самцов не задевала моей ангельской натуры настолько целомудренной, что они не смущали меня даже вблизи. Я была вправе не понимать их пос. Он поцеловал мою руку. Как раз то место, где было загадочное затвердение. Губами он не мог его почувствовать. А где притаился мой укротитель? Наверное, в ящике кареты. Но, может быть, я прежде должна добыть для него какие-то секреты, словно волшебный стетоскоп, приложенный к груди осужденного мудреца. Я ничего не могла рассказать о Родесу. В два дня наш роман прошел все подобающие стадии. Я жила с кучкой верных слуг в поместье, расположенном в четырех почтовых станциях от резиденции короля, Флёбе, мой дворецкий, снял особняк на следующий же день после свидания в саду, ни словом не обмолвившись, во что это обошлось. Я, ничего не понимающая в денежных делах девушка, ни о чем не спрашивала. Помнится, он меня побаивался и злился на меня, видимо, не был посвящен в суть дела, даже наверняка не был. Просто выполнял королевский приказ. На словах сама почтительность, а в глазах Нескрываемое презрение. Скорее всего, он принимал меня за новую королевскую пассию, а моим прогулкам и свиданиям с Ародессом не слишком удивлялся. Умный слуга не станет требовать, чтобы король строил свои отношения с наложницей по схеме, привычной для него слуги.